Седьмое. Ава. Я просыпаюсь медленно. Все тело затекло, онемело. Один бок замерз, другой согрелся. Кто-то ко мне прижимался. Я открыла глаза. Сэм. Спит на диване в гостевой комнате ее дома, и сначала я теряюсь, а потом вспышкой боли приходит осознание. Папочка. В дверь стучат. Я отодвигаюсь подальше, но встать не успеваю, В комнату заглядывает Пенни, как раз, когда Сэм просыпается и начинает потягиваться и зевать. «Не хотела мешать, но вам обеим следует поесть. Можете спуститься через полчаса, или я пришлю что-нибудь наверх». «Папа дома?» — спрашивает Сэм. «Недавно вернулся, сказал, что присоединится к завтраку». «Дай нам минутку», — просит Сэм, и Пенни скрывается за дверью. «Ты хочешь позавтракать тут или внизу?» Я молча смотрю на нее, — «Завтракать с ней и ее отцом? В той столовой с длинным столом. Может, и ее мама придет, я качаю головой. Останусь тут. Ладно». Она медлит. «Не возражаешь, если я спущусь, хочу узнать, что происходит? Иди, расскажешь потом», — выдавила я. «Ты уверена?» «Да, иди». «Думаю, мне тоже не помешает душ», — решила Сэм. Она неловко поднимается, и я замечаю синяки на щеках. «Ты поранилась?» «Нет, не очень серьезно, долгая история, потом расскажу». «Ладно, иди в душ». Сэм уже направляется к двери, но вдруг возвращается и коротко целует меня в щеку. «Я попрошу Пенни прислать тебе завтрак». И она исчезает, закрыв за собой дверь, а на щеке остается след поцелуя. Она хочет расспросить отца о происходящем. Мозг, кажется, отказывается нормально работать. Ее наверняка интересует Лондон. «Я встаю и иду в ванную». Мою руки и замечаю, что моя одежда, которую я вчера оставила на полу, когда наконец решила принять остывшую к тому времени ванную, исчезла. Чистые аккуратно сложенные вещи нашлись на стуле в комнате. Я беру пульт от телевизора и, не снимая вчерашнего халата, забираюсь в кровать. Нужно поспать, я знаю, но все еще не могу поверить в случившееся и надеюсь, что стоит закрыть глаза и все исчезнет, растворится, как сон или кошмар. Но сегодня утром ничего не изменилось, и я еще не готова провалиться в небытие. Я включаю новости. Экран заполняют сцены вчерашних ужасов. Я вздрагиваю от каждого сообщения. В Лондоне было семь смертников. Все молодые, как тот, которого мы видели. Подростки моложе меня, судя по лицам. Почему они решили так поступить с собой, с людьми, с моим папой? «Везде алые надписи. а два, Анархия для всех абсолютно. А ведь правительство во главе с премьер-министром утверждали, что уничтожило эту группировку. Они ошиблись. И вот кошмарное тому доказательство. Люди требуют отставки Пауэлл. Подробности не задерживаются в голове. Места, число убитых и раненых. Говорят об отце и я перематываю, чтобы послушать». На экране кадры с камеры наблюдения. Девушка в поясе смертницы, бегущие с криками люди, выстрел, ударная волна разрывает девушку и все вокруг нее. В воздух подлетает машина и приземляется на другую. Из ее салона каким-то чудом выбираются Сэм с отцом, и меня охватывает дрожь, когда я осознаю, что они чуть не погибли. Сэм не говорила. «Журналисты выражают много восторгов по поводу того, как заместитель премьер-министра остался помогать раненым. Прежде чем уйти в политику, он служил в полиции. Я смутно помню, что перед выборами рассказывали о его героизме, но даже не предполагала, что он боролся на самой передовой». Был специалистом по контртеррористической работе и учился оказывать неотложную помощь. Значит, мир терроризма он знает не понаслышке, а теперь столкнулся с ним лицом к лицу. Вместе с Сэм они оказались на волосок от гибели. Я не забыла, о чем мы говорили, за что выступал он как общественный деятель и его партия, играть имеющимся раскладом. Если бы выборы прошли иначе, если бы выиграла партия Грегори, ничего подобного могло бы не произойти. Явка была очень низкая, мало кто пришел голосовать. Лень, безразличие или разочарование, за кого не голосуй, ничего не изменится, а многие избиратели вовсе зря потратили свой голос в знак протеста. И кто теперь громче всех жалуется на правительство и премьер-министра, «Мне было 16 во время выборов. Я еще не имела права голосовать, хотя решалось мое будущее. Но дело не столько в выборах, сколько в бурных событиях, которые им предшествовали. Выход из Евросоюза, день расставаний, когда мама уехала в Швецию, закрытие границ. Почему я должна мириться с последствиями? Не хочу. Без папы мне нечего делать в этой стране». Школа, оценки, университет. Все это раньше казалось очень важным, но кто знает, когда школа вообще откроется, бессмысленно и дальше себе врать. Неважно, что она сделала или почему так поступила, единственный человек, который мне нужен сейчас, моя мама.